Штирлиц сложил газету, сладко потянулся, словно после хорошего боя на корте, когда противник, достоин, чувствует удар загодя, умеет ответить и, тем не менее, проиграл в счете. Он отправился на вокзал, купил конверт и лист бумаги и написал левой рукой. Гитлеровский генерал Фаупель, о котором шла речь, Еще на прошлом заседании Совета Безопасности сэр Кадоган как-то утверждал, что его там нет, проживает в Мадриде, на коле Серрано, дом 9, второй этаж слева. Последние полгода работает главным экспертом по внешнеторговым связям в компании Телефоника, являющейся дочерним предприятием. Заклеив конверт, он опустил его в ящик, сказал себе, Вот так-то. Пусть теперь сэр Кадоган покрутится. Решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по настоянию СССР и его союзников все послы ведущих западных стран были отозваны из Испании. Открытый удар по франкистской диктатуре какая-никакая, а победа. Штирлиц, кордова январь, 1947 год. Он теперь знал расписание Кемпа по минутам. 8.30 тот выходил из дома на калео Санта-Анна. Почему здесь говорят «каже»? Наверное, скоро провозгласят аргентинский язык. За пероном станет. Шел пешком на завод, охранявшийся вооруженной гвардией. В 12.30 заходил в ресторан «Ла Чарча», как правило, один. Проводил там не менее часа и снова шел на завод. После окончания работы домой возвращался не сразу, обязательно пешком. Порою уезжал в центр, заходил в кинотеатр, чаще всего в тот, где демонстрировались немецкие картины, снятые еще во времена Рейха. Более всего любил музыкальные комедии, Девушку «Моей мечты» с Марикой Рок в главной роли смотрел пять раз. После этого ужинал в одном из небольших ресторанчиков и отправлялся спать. В субботу посещал дом Танго. Здесь собиралось множество людей, причем не только молодежь. В Аргентине Танго танцует и поют все от мало до велика. Домов Танго масса, в каждом районе свой. Кемп предпочитал тот, что был расположен на окраине. Проституции в Аргентине нет, народ чистый, к любви относится достойно, не помещански, Понравились друг другу, приладились в танцы, отчего бы не провести вместе время в порядке вещей, живые люди. Штирлиц дождался, пока Кэмп вышел из дома танго с немолодой уже женщиной, довольно крупной, с низким, но в то же время невыразимо мягким голосом. Тесно прижимаясь друг к другу, они пошли по направлению к Санта-Анне. — Воркуй, — подумал Штирлиц, — воркуй, пока можешь. Ты здорово облегчил мне задачу, уговорив эту толстуху. Ты же поволок ее к себе без санкции, а ты ничего не имеешь права делать без санкции, потому что живешь нелегально и состоишь на службе у бандитов которые не любят, если их человек входит в контакт с неизвестной, да тем более не арийского происхождения. Бедный профессор Хосе удивится, чего я не пришел ночевать. Как он смешно бронил молодежь, которая обжимается в храмах. Вообще-то, действительно, это ужасно. Он только один раз горестно вздохнул за все то время, пока я живу у него, когда сказал, что «я действительно куда как моложе его». Все восполнимо, кроме молодости. Чтобы не дразнить старика попусту, придется придумать историю о том, как я встретил друга. Хотя откуда в Кордове у меня может быть друг? Иностранцев, кроме нацистов, мало. Их сюда не очень-то любят пускать. Мне здесь опасно засиживаться. Завод штандартенфюрера-танка не игрушки делает, а по танку в Нюрнберге плачет скамья подсудимых. Уеду, сказал себе Штирлиц, но сейчас я должен ждать, пока Кемп включит свет в квартире, а потом позвоню в дверь, и он мне откроет, испуганный приходом ночного гостя. Такова уж их психология, не сможет не открыть. Он убежден, что пришел кто-то из своих, он спрячет толстуху и отворит дверь.